Страница 448, письмо 355, Райнеру Марии Рильке, перевод с французского, 1899 год, сентября 13 -го, Ясная Поляна. «Милостивый государь, я получил посылку с книгами госпожи Лу Андреа Саломе, книгой о бабидах и вашей примечание первое. Я еще не имел времени прочесть всего. Прочел только первые три рассказа госпожи Лу Андреас, которые мне очень понравились. Не замедлю прочесть и другие. Благодарю вас за книги за ваше письмо. Я с удовольствием вспоминаю приятном и интересном разговоре, который имел с вами и вашими друзьями, когда вы были у меня в Москве. Примите милости, вы государю верения в моем искреннем расположении. Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо Райнера Марии Рильке от 8 сентября по новому стилю 1899 года, написанное по возвращении в Германию после путешествия по России, где он вместе с супругами Андреас в апреле 1899 года посетил Толстого. Рильки писал. Вы интересовались тогда ба обидами, поэтому мы посылаем вам. Тогда только упомянутую брошюру о них. Госпожа Лу Андрея Саломе приложила свою последнюю книгу. А я маленькую книжку, вылившуюся из моих смутных чувств, привязывающих меня к моей славянской родине, к Праге. Итак, мы еще раз входим к вам, глубоко уважаемый граф, втроем и в то же время поодиночке. Смотри «Литературное наследство», тома 37-38, страница 708 восьмая. Толстому были присланы книги, сборник новелл «Андреас Саломе. Человеческие дети. Штутгар. 1899 год». Исследования профессора-востоковеда Андреаса «Бабиды в Персии. Истории и учения. Ляйпциг. 1896 год». И сборник рильки «Две пражские истории. Штутгар. 1899 год». Конец примечаний.